Часть вторая. Лика. Эпизод первый. Черный пакет. Я умерла? Хотя вряд ли мертвецам бывает так больно. Попытавшись сделать вдох, меня скрутило. Было нечем дышать, и кажется, ребро проткнуло легкое. Сквозь невыносимые муки я подняла руку и услышала шелест. Что? Темно, тесно, шуршание. Этот мудорылый засунул меня в пакет. Лика, соберись, иначе тебе дорога прямиком в топку, а затем на полку. Я начала нервничать и торопилась выбраться. Пальцы плохо слушались и дрожали, но мне удалось нащупать молнию и расковырять ее изнутри. В глаз ударил яркий утренний свет. Второй заплыл отеком и не открывался. Встать не получалось, поэтому я просто выкатилась из пакета на холодный паркет и прислушалась к звукам. В квартире было тихо и только еле слышно работал робот-пылесос, усердно размазывая кровь по комнате. Мне хотелось оценить урон, полученный в неравном бою. И я посмотрела на свое тело. Кожа напоминала радугу. Большая ее часть была фиолетово-синей, хотя попадались и зеленые, желтые. Розовые пятна, гематомы покрывали руки и ладони. Я ощупала лицо. На нем не оказалось живого места. У меня были сломаны нога и ребро, разбита челюсть, а из головы тонкой струйкой кровь затекала в ухо. Идти я не могла, поэтому ползком вылезла в коридор. «Только бы он не вернулся!» «Только бы я успела!» Крутилась в моей голове. Удача. Радик убежал из квартиры, забыв закрыть дверь. Он совсем тронулся от дрязи. Его глаза уже перестали быть человеческими. Мудин ловит глюки, думая, что его окружают чудовища. И сам не видит, во что он превратился. И зачем я вообще приперлась? Помощь предлагала мать Тереза воплотить дура! Лестничная площадка была вся в уличной грязи и вони. Но меня больше беспокоили ступеньки. В этих старых панельных домах нет лифта, а я совсем не в состоянии передвигать ноги, хоть и нужно было преодолеть всего этаж. Мне ничего не оставалось, кроме как начать ползти вниз по лестнице. Первый пролет я преодолела сквозь стиснутые зубы и слезы. Мне не хотелось умирать. Я цеплялась за шанс выбраться отсюда. Всю свою жизнь мне приходилось бороться с миром и сдохнуть, как отребея в подъезде, жалкая смерть. Мой отец был бы очень недоволен. Он учил при любых обстоятельствах оставаться бойцом. «Соберись, слабачка», — сказала я себе. Меня раздражала беспомощность. Я злилась на саму себя за то, что теряла силы ползти. Рука соскользнула и, долбанувшись опухшим подбородком, я взвыла. Продолжая путь вниз, несколько ступеней спустя ладонь снова меня подвела. Только в этот раз не удалось удержаться. Словно надувной мячик я покатилась по лестнице и с грохотом рухнула башкой об плитку прямо у двери своей квартиры.